Глава 11. О сборах и панталонах. Дядя действительно был на месте и даже, казалось, мне обрадовался. Тоже пригласил остаться на прием пищи, но на сей раз ужин. Я вежливо отказалась, мотивировав тем, что уже приготовила сама. Судя по завистливому взгляду дядюшки, он бы тоже не отказался хоть что-то приготовить сам, а не питаться невкусной здоровой пищей. Так что вот, спустя минут двадцать я все же оказалась в своей комнате. С облегчением закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, задумчиво огляла взглядом комнату, в которой провела несколько лет и которую покинула совсем недавно, но она уже была какой-то чуждой. Хотя вот они, мои любимые духи, стоят на туалетном столике, а рядом небрежно лежит коробочка с пудрой и пушистая кисточка возле нее. Подойдя, я задумчиво коснулась кончиками пальцев пуховки и растерла уплотнившиеся фрагменты косметического порошка в пыль. Вот моя кровать, Большая и мягкая, под вычурным балдахином, я достала из-под кровати сокваж и начала в него складывать все, что казалось мне нужным и важным. Сначала из самой комнаты и ванной: косметика, книжки, дневники, альбомы, в которых я на досуге рисовала. А вот и гардеробная, где вряд висят мои платья. Я снимала одну вешалку за другой, оценивала, насколько мне нужна конкретно эта вещь, и кое-что складывала, а кое-что вешала обратно. После пришел черед белья шарфов и шалей, а также обуви. Наконец, дойдя до дальнего угла, я заметила сундук, в который после ее смерти сложили вещи мамы. Я даже не помню, что там, и все эти годы мне недоставало решимости, чтобы его открыть. Возможно, сейчас что-то изменилось. Решено. Я заберу его с собой. В любом случае, даже если заглядывать пока не стану, он должен быть со мной. А то зная я Лилит, обязательно сунет свой любопытный нос. В этот момент раздался стук в дверь. А после мягкий бархатный голос. Адельта здесь, можно зайти. "Да", крикнула я, и спустя миг в комнате раздались шаги. Они замерли. А после кузен сориентировался, где я нахожусь, и зашел в гардеробную. "Я вижу, ты не теряла времени даром и уже собралась". Угу. Я все еще задумчиво смотрела на сундук, прижимая к груди охапку всяких вещичек. "Давай помогу". Мужчина за локоть развернул меня к себе и постарался забрать стопку. Не надо, я воспротивилась. И не только из-за того, что они хотела, чтобы мне помогали, но еще и по той простой причине, что такую титаническую ношу, как свои чулки и сорочки, я точно смогу нести. Да, их сразу не видно, завёрнуты в шаль, но я все равно не желаю передавать этот сверток в руки крестьяна. Адель. И опять в его голосе столько мягкой, коризной и убеждения, что хочется немедленно устыдиться и отдать так отчаянно охраняемые панталоны. Я потрясла головой, Избавляясь то ли от невольного воздействия, то ли от собственных вредных мыслишек, и решительно заявила: "Нет". По красивым губам такого неожиданно близко стоящего Криса скользнула усмешка, а после он почти неслышно выдохнул: "Да". "Ну нормально", я подалась вперед, практически касаясь носом носа Кристиана, и злобно прошипела. "Ну а что сесть теперь? Я ещё с менталистами в неравные схватки за собственное нижнее белье не вступала". И не планирую. Немедленно отпусти. Хм, так и там белье». Мужчина выразительно скосил глаза вниз на свои и не думавшие убраться куда подальше загребущей лапы. Ты же понимаешь, что это повышает ставки. А, -а, -а нет моего терпения. Вот нет. Все боги мира и едины до кучи. Дайте мне сил. Вернее, дайте смирение, так как если отсыпьте силушек, то я не удержусь и прибью этого наглеца. Кристиан, уйди по-хорошему. А иначе что? А иначе, М -м -м -м". закончить фразу я не успела, так как внезапно мужчина подался вперед и коснулся моей губ поцелуем. Хотя будем честны, он не коснулся, он впился. Так как момент был вот вообще не тот, то я издавала всякие неромантические протестующие звуки и забыв про белье, упиралась обеими руками в широкую грудь Криса. В этот момент она казалась неожиданно монументальной. Да и весь сводный кузен ощущался крупным до безобразия по сравнению с маленькой мной. В общем, свой первый поцелуй я думала о чем угодно, кроме самого поцелуя. Сначала от неожиданности, а потом снова от неожиданности, так как по венам пробежало незнакомое пламя, и оно собиралось внутри моего тела, словно напряжение, от которого невозможно избавиться. А когда оно достигло своего максимума, То по маленькой гардеробной пронеслась силовая волна, отбрасывая слишком уж увлекшегося родственничка к дверям. Я недоуменно посмотрела сначала на него, оценила театральность висящих на широком плече панталон. и опустила смущенный взгляд на свои собственные руки, которые все еще покалывало от выброса силы. Так, спустя несколько секунд хрипло проговорил Крис, глядя на меня с нехорошим прищуром. И что это было? Оставшиеся на вешалках вещи медленно одна за одной сползали на пол. Сундук все еще дребежал, и судя по его медленному, но неуклонному отдалению, старался отползти от меня подальше. Адель по-прежнему не отставал Кузен, который неуклонно приходил в себя. Избавившись от лишних аксессуаров, он шагнул вперед. "Стихийный выброс, видимо", с умным видом ответила я, параллельно нервно сгребая какие-то шмотки и засовывая в пытающийся удрать сундучок пришлось цыкнуть и аккуратно пнуть по металлической отделке внизу. Сундук присмирел, послушно распахнулся, и я, не глядя на лежащие в нем вещи, запихнула туда свои. Со внезапно ожившей вещью разберусь дома. А пока деру. В смысле, вот же настырный. В прямом. Подхватив сундук за длинную ручку, я потащила его к дверям. В них меня ждало препятствие, двухметровое такое, беспросро любящее целоваться. Задрала голову и пояснила: Я из рода с угасшей силой, о чем ты и так знаешь. У таких, как я, бывают стихийные выбросы. м да? Да. А почему я ни разу с таким не сталкивался? Ты и на жили в этом доме достаточно долго. Потому что у меня это бывает только под влиянием сильных эмоций. Зло процедила я, отчаянно сожалея, что я вроде как приличная девочка, а приличные девочки не рассказывают неприличным мальчикам о том, в каком именно гробу они видят их желания. Сильных, говоришь? Судя по довольной морде, он явно о чем то не том подумал. Я тотчас испортила кузену настроение. Именно, сильных и негативных. Лицо Кристиана закаменело. Не понравилось, значит. А ты, дорогой мой родственничек, заведи привычку сначала спрашивать, а потом делать. Многих разочарований позволит избежать. Я непреклонно задрала голову, но нельзя сказать, что это прибавило веса моим словам или мне самой роста. Я тебе не родственник прятно в ответ Крис. Перестань прятаться за этим мнимым термином. Как жаль. Отчаявшись, я все же протиснулась мимо него в комнату и вытащила сундук. Он проехал по ноге выругавшегося Криса. Я искренне считала тебя братом. Он обхватил меня за плечи и шепнул на ухо. Врушка, а теперь давай сундук. Девочкам нельзя таскать тяжести, даже если они врушки. Я мудро решила не продолжать полемику а как что-то подсказывало, что в данный момент на этом поле мне не победить. Так что спустя минут десять мы уже были на улице и грузили остатки моих вещей в стоящий возле ворот экипаж. Я как раз заканчивала перетаскивать последние коробки с шляпами, решив, что оставлять свою прелесть кузине не буду. И вообще, ведьма я или где? У меня обязано быть много шляп, пусть они всегда остроконечных. В тот момент, когда я несла к экипажу три круглые коробки, поставленные одна на другую и застилающие мне весь обзор. То внезапно врезалась в препятствие. А задача наморгнула и попыталась обойти. Не вышло. Препятствие внезапно перехватило у меня ношу и знакомым приятным мужским голосом заявила. "Я смотрю вас вообще надолго одно оставлять нельзя, маленькая леди. Чуть отвернусь, так вы тяжести таскаете". Изогнувшись, я сбоку заглянула за коробки со шляпами. По ту сторону меня поджидал печально знакомый маг. Что вы тут делаете? Не поверите. Мимо шел. Не поверю, согласилась я. Очень жаль. Доверие к людям вещь вообще важная, Адель. На досуге обязательно об этом подумаю, мрачно пообещала я. У меня окончательно отобрали коробки и небрежно запихнули их в карету, ухитрившись расставить так, что свободного места не осталось от слова совсем. К нам подошел мрачный, как туча, Кристиан и резюмировал: "Опять вы И встречного доброго вечера, жизнерадостно оскалился в ответ герцог. Да вот представляете, еду я по улице, в окно смотрю, красотами любуюсь, а тут девушка тяжести таскает. Они были легкие, возразила я, намекая, что шляпные коробки это вам не три мешка картошки. Соломка, ткань и ленточки не могут весить пять пудов. Мага это, кажется, не впечатлило, потому что он с нажимом повторил: "Коробки таскает. Хрупкая" Девушка, я только подняла ладошки, решив не вступать в полемику. Моя жизнь все более и более напоминала сюр. Расскажи кому, однозначно не поверят, да к тому же посоветуют посетить лечебницу. Для умалишенных, не меньше. Вот вы бы поверили в то, что два представителя совершенно разных столпов нашего королевства, а именно высший маг и законник-менталист, сядут в одну карету, чтобы сопровождать собственно меня. Вот и мне верилось трудом. Потому, окруженная напряженной тишиной, я молча сидела в кожаном салоне напротив двух мужчин, и время от времени щипало себя за запястье. Так как в экипаже Криса все пространство заняли коробки и свертки, у меня оказалось неожиданно много нужных вещей. То свободного места для сидения не осталось, точнее, я бы смогла влезть, но меня туда категорически не пустил Крис из соображений безопасности. Тут в разговор мешался лорд Рейвенс и любезно предложил свою карету. Но это уже не устроило кузена. Мол, нечего незамужней девушке ехать со всякими сомнительными магами. Слово за словом, и и я уже пожалела о своем решении вообще положиться хоть на кого-то. Приехала я достаточно поздно, а как вещи собрала, так вообще стемнело. Последний маг-трамвай я уже пропустила. Пешком же мне не добраться. В общем, вот так я оказалась в карете темного мага, в его компании и с крестьяном в роли сопровождающего. Всю дорогу я ощущала напряжение которая повисла в воздухе. Думать ни о чем не получалось. Я чего-то злилась: на Криса с его поцелуями, на Мага с его ухаживаниями. Как-то слишком много внимания для маленькой меня, если честно. Поэтому едва карета повернула к моей лавке, а лошади повинуясь кучеру остановились. Я выскочила из кожаного салона, и с большим удовольствием захлопнула дверцу перед носами Кристиана и Риенара. Быстрым шагом преодолела дворик, Где у самого входа в лавку уже ожидала вторая карета с моими вещами. Дверца была широко распахнута, так что я сразу заметила то, что там лежали всего пара коробок, которые вдруг взлетели и слевитировали в открытую дверь моего нового дома. Я отшатнулась, думая, что сейчас поклажа стукнет меня по лбу, но бумажные изделия мягко обошли меня. Ух, только и выдохнула я. Сомневаюсь, что это моя нечисть мне помогает, очень. Мои предположения оказались верными. Словно почувствовав, я повернулась и встретилась со взглядом магистра Рейвенса. Тот обворожительно мне улыбнулся, подтверждая, что перемещение вещей это его рук дело. И что-то такое было в его позе, в глазах цвета верениской стали, в улыбке на четко очерченных мужских губах, что я завороженно на него смотрела. Внезапно мягкий порыв ветра, очень теплого, несмотря на ночную прохладу, принес мне ленту, которой я перевязывала коробку с одной из шляпок. Но прежде чем я успела предпринять попытку поймать ее, она опала на моей ладони бутоном какого-то очень нежного розоватого цветка. А Макс, снова улыбнувшись, просто развернулся и ушел. пешком. А у его кареты стоял напряженный кузен, который неотрывно на меня смотрел, чуть прищурившись. Мне срочно нужно в лавку. Кажется, я сказала это вслух, потому что не успела я и шагу ступить, как рядом оказался Крис. Одна его рука оказалась на моем плече, вторая на Талии, мягко, но твердо удерживая на месте. "А попрощаться?" спросил он, склонившись ко мне. "Пока", буркнула я, выставляя вперед на его грудь ладонь и пытаясь оттолкнуть. "Как невежливо, Адель", протянул Кристиан. Он оказался так близко, что я чувствовала его дыхание на коже, а потом его губы и вовсе коснулись моей щеки. Нежно, осторожно. "Надо прощаться вот так, милая". И тут со стороны дома прозвучало протяжное: "Любовь, любовь. Эх, молодежь! Сразу видно, неопытные. Вот мы-то". И Сарочка принялась ностальгировать. Вся романтичность мигом улетучилась. "Спасибо за помощь, крестьянин". Я выпуталась из его хватки и отступила. "Спокойной ночи". Его взгляд скользнул с моего лица вниз, дошел до ладони, в которой я держала цветок, вернулся обратно. "До завтра, Адель". Хрипло произнес он. Я почти убежала в лавку и дверь прочно заперла, а потом, прислонившись к твердой поверхности, позволила телу скользнуть вниз. Ну и денечек, однако. А уж завершение дня и вовсе. Тут я заметила, что вся моя нечисть собралась в холле. Я даже не знаю, встречали ли они меня или в очередной раз сплетничали. Они сидели на коробках с моими вещами. В центре восседала Морель со своим списком и летала рядом книженцея. Вокруг них устроились белые мыши, черномыши и пауки. И за всей этой идили наблюдали мы с котом. «Все хорошо, Адель, промурлыкал домовой, опускаясь рядом со мной и погладив мою руку пушистым рыжим хвостом. Я кивнула, ошарашенно наблюдая за происходящим, Вот тебе и помощники. Они ведь настоящие сплетники и свахи. Наша девочка прямо гарем ухажёров собрала. Вы же все видели, с гордостью вещала Сарочка бразильским страстям до них далеко. Сложный выбор, повздыхала рядом стоящая мышка. Если сложно, то таки зачем выбирать? проговорила княжуля. А это? А это мысль. Тут же ее поддержали черномыши. Да-да, будет гарем!» Я слушала их с приподнятыми в удивлении бровями. И когда они продолжили обсуждение, скромно спросила: "А что такое горем?" Вся нечесть разом посмотрела на меня. Будто вообще не знали о моем присутствии. Нарисованные глазки княженцы и чёрные бусинки марели смотрели в особенности строго. Первая и ответила: "А маленьким девочкам еще рано знать такое. Ух ты, зато обсуждать мою мнимую личную жизнь всем коллективам значит не рано". Ты на них гляди, кот, возмущенно повернулась к домовому. "Мне что, рано знать сплетни о своей личной жизни? Между прочим, они ведь обо мне говорят. Не слушает этих бессовестных". Мягко ответил дух. Им делать нечего. Вот и развлекаются как могут, бездельники. Пушистый хвост снова погладил меня по руке, и по телу тут же пробежало тепло, которое оставляло за собой чувство умиротворения. Стало так спокойно. И Я только сейчас поняла, как была напряжена, Причем настолько, что плечи уже болели, а спина ныла. Поэтому тут же расслабилась, позволив себе немного сгорбиться. Спасибо, поблагодарила своего помощника. Как-то выдался очень насыщенный день, а мне еще вещи разбирать. От вида кучки, что мне предстояло разложить по шкафам, немного поплохело. Тяжело вздохнула: "Вот тебе и самостоятельность". Кот тоже оценил масштаб работы. "Девочки такие девочки", хмыкнул он. "Пять шляпок одного фасона, а уж количество платьев, ленточек и шпилек не считаю». "Так шляпки в тон к платьям", смущенно пробормотала я. "Ты лучше спать, димодница". Пушистый кончик хвоста внуны вкоснулся меня. Часть вещей я сам разберу, а остальное как проснешься. Завтра ведь начинаются курсы. Какие кур... курсы по зелье варенью. Я тут же подскочила, стряхнула невидимую пыль с платья и быстро проговорила: "Всем спокойной ночи". И уже отдельно домовому. "Спасибо, что напомнил, котик. Я, кажется, забегалась, потому что совсем забыла уже о занятиях". "Да что уж там?" почти промурчал дух. "Иди спать, одырышка". Когда я поднималась на второй этаж, моя нечисть продолжала обсуждение тонкостей мужского гарема. Громче всех вещала Сарочка. Были б у меня такие ухажёры, я бы замуж вообще не выходила. Так что, Марель, пиши. Почтенный гримуар таки за использование всех мужчин по назначению. Умные женщины мужиков в утиль не отправляют, всех в расход, всех до единого. Поверьте мне, я до своих 100 лет дожила. И пока ни одна женщина не плакала от перспективы тратить ни одну зарплату а целых две. А вот про зарплаты магов и чиновников мы не говорили. Кто знает цифры? О, единый, к такому меня жизнь не готовила. Я сходила в душ, почистила зубы и, облачившись в ночную рубашку, легла на постель. Но споры внизу не утихали. Тяжело вздохнув, я уже собиралась спуститься и призвать народ к тишине. Но за меня это сделал кот. После его магически усиленного «Молчать молчатерв Наступила блаженная тишина. Меня быстро утянуло в сновидение. Но снилось мне что-то очень и очень странное. Пахло от чего-то какао, и запах был будто прямиком из детства. Именно такой аромат витал в нашем доме по утрам. Мама готовила нам этот сладкий напиток. Я сделала вдох. Булочки, точно с такими мы пили чай. Открыв глаза, обнаружила себя сидящей за столом, Причем в очень сомнительной компании. Напротив меня Задумчиво на меня поглядывая, расположился лорд Рейвенс. Что вы делаете в моем сне? Вполне обоснованно возмутилась я, искренне считаю, что имею полное право ругаться. Мне этого мага и в жизни за глаза, и за уши хватает, так он еще и в сон явился. И уж тут-то я наконец-то смогу не стесняться. Впрочем, первый порыв поругаться сбил сам Рейвенс очень странным вопросом. Скажите, Адель, вы легли спать голодной? Мои брови плавно поползли вверх. Но взяв свое удивление в руки, я ответила: "Нет, а с чего вы решили?" Губы мага растянулись в мягкой улыбке, так что я даже засмотрелась. Когда он улыбался, то становился таким теплым и уютным. Глупо звучит верно, но от чего-то именно такие ассоциации. "Оглянитесь", я качнула головой, стряхивая глупые мысли и повернулась. Пространство вокруг было непонятным. Какие-то розоватые облака, больше похожие на сахарную вату. Странное зеленоватое небо, а потом мой взгляд зацепился за витающие в воздухе тарелочки с булочками, теми самыми, мамиными. Вдалеке дыряке стойка левитировала копченая колбаса, а на столике, за которым мы сидели, стояли огромные чашки с какао, что я ранее не заметила. Мне вспомнились голодные годы, которые я провела в тетушкином доме, и свои сны в этот период. В доме семьи Мол с каждому, кроме собственной хозяйки, снились толстые куски жареного мяса и торт. А мне всегда снилась мамина стрепня. Кажется, сегодняшний сон один из самых частых в прошлом. Издержки правильного питания в доме тетушки. Смущенно пояснила я терпеливо ожидающему ответ аристократу. Кажется, ответом он был крайне удивлен, потому что тут же от него прозвучало: "Она вас не кормила?" Я смутилась еще сильнее и постаралась понятно объяснить ситуацию своему странному гостю. "Нет, что вы?" Просто у тетушки свои представления о здоровой еде. Поэтому повара готовили исключительно полезные, низкокалорийные и крайне невкусные блюда. Если по ночам дядюшка не угощал нас контрабандными бутербродами с ветчиной и сыром, то оставалось лишь мечтать о том, чтобы вкусности нам хотя бы приснились. Ну и вот собственно все. Я опустила взгляд и начала изучать свое голубое домашнее платье с рюшами, которое я давно выбросила. Стараниями кузина на нем появились уродливые пятна. Как Реонар задал неожиданный вопрос: "А что вы любите, Адель?" И с улыбкой добавил: "Про вашу слабость к булочкам, колбасам и какао я уже узнал, так что можете этот момент опустить". "А зачем вам эта информация?" подозрительно осведомилась я. "Для общего развития", очень туманно ответил маг. Я ответила, и сама ужаснулась тому, что именно, если честно. Я бы никогда не сказала такого вслух. Но в этом странном месте я сама пока не понимала, где заканчиваются мои мысли и начинается устная речь. Потому без запинки выдала гадость. Паршивенько же у вас развитие, если для него не хватает таких данных. И сама замерла, с испугом глядя на мага. Сон не сон, но он вроде как инквизитор и вообще очень одаренный мужчина. И герцог, и кавалер какого-то ордена, уже не помню какого. Вдруг он в моем сне обидчивым будет. И следующая картинка, которую выдаст моя сонная фантазия, будет не розово зефирное нечто с едой, а что-то более угрожающее. Спокойный голос Рейвенса прогнал образ того, как он же раскладывает под моей персоной костерчик и обещает сжечь за неподобающее поведение. вы колючая. Мак вновь усмехнулся, но на этот раз более по-доброму. Она первый взгляд такая милая девочка. Я несколько секунд помолчала. В душеньку начало закрадываться нехорошее подозрение о том, что этот сон не так прост, как можно подумать. А это точно простое снавидение, разумеется. А вот почему тут я? Он подался вперед, кладя ладони по обеим сторонам от здоровенной чашища скакал и вкратчиво промурлыкал: "Возможно, это подсознание играет с вами в такие странные игры. Хотя я искренне изумлен, в каких декорациях". "Нет", авторитетно ответила я. Ни секунду не задумавшись. Мое подсознание, оно милое и послушное, ему всякие мимо проходящие мимопроходящие не снятся. Максимум колбаса. Да, моя персона вместо колбасы. Наверное, это обидно. Ну, скорее в дополнение. Я не удержалась и покосилась в сторону летающих вокруг бутербродов и цельных колечек сыровяленый. Эх, надо на рынке купить завтра. Ладно, пошутили и будет. Мужчина поднялся. Одернул сюртук и обвел окружающее нас место внимательным тяжелым взглядом. Предлагаю прогуляться в более классическом для свидания месте. Уж не знаю, что из сказанного испугало меня больше, наверное, все же свидание. Но начать паниковать на эту тему я не успела. А потом, потом уже было не до того. Рейвенс шагнул вперед и хлопнул в ладоши. С его рук сорвался вихрь, который разогнал витающие облака. И принёс откуда-то туманное марево, что опускалось на нас молочной дымкой. На несколько мгновений она стала совсем густой, как молоко, а после начала рассеиваться, открывая совершенно другой вид. На меня обрушились звуки и запахи. Изумленно оглядевшись, я поняла, что стою на террасе первого этажа какого-то роскошного, но очень элегантного особняка. Из приоткрытых витражных дверей влился янтарный свет, и звучала приятная музыка. Другое дело. Довольно усмехнулся Мак и с галантным поклоном протянул мне руку. "Милая леди, позвольте предложить вам прогулку по саду. Эта дивная лунная ночь создана для романтики". Я нервно икнула, совсем не как леди, несмотря на происхождение. К моему подсознанию появлялось все больше и больше вопросов. Но почему-то все равно вложила пальцы в его ладонь и вздрогнула от невероятно реального ощущения жара. И силы, с которой он сжал мою руку. Отлично. В усмешке мага было что-то настолько будоражащее и непонятное для меня, что по коже прокатилась волна мурашек. Сначала туда, потом сюда. Настырная волна. Настырный маг, который решил, что обладание моей рукой дает ему право распоряжаться ею, хотя бы до плеча, и самовольно положил мою ладонь себе на локоть, а потом накрыл ее и погладил. Так как спасительной перчатки не было, Тот третий волна мурашек, тотчас подло этим воспользовалась. Вам зябко? очень довольным тоном поинтересовался Рейвенс. Если что, я могу предоставить свой камзол. И он стал раздеваться. Вот натурально. Отошел на пару шагов, подозревая, чтобы мне было лучше видно, и небрежно стянул пиджак. Нет, спасибо, закончила я уже в тот момент, когда на меня набросили плотную твидовую ткань. Раз я передал свой пиджак, то считаю себя вправе просить ответную любезность. Просите, буркнула я и не подумав сразу же согласиться. «Зови меня, Рэй, мне будет приятно. Э, я подумаю. Соглашаться сразу было бы глупо. Вот привыкнешь называть его во снах по имени, а после и на занятиях что-то такое брякнешь, и у всей группы будет много вопросиков. Пыталась не пялиться на спутника, получалось плохо. Рубашку, уважаемый герцог носил достаточно обтягивающую для того, чтобы я с грустью осознала, что копии древних статуй в саду у тети, возможно, воялиs кого-то подобного. А я в свое время, как тетка с дядькой не ругались, часто бегала в тот край сада и внимательно рассматривала. И теперь мне было дико интересно, а насколько сильно он на них похож? И можно ли попросить мое подсознание, чтобы оно сняло с герцога рубашечку? Раз оно настолько безобразничает, то что решит еще одна маленькая, вот прям малюсенькая шалость. Немного подумав, я с грустным вздохом решила, что все таки слишком приличная девушка. Внезапно контуры сада подернулись уже знакомой дымкой. Я вопросительно посмотрела на Рейвенса, но он наблюдал за этим магическим явлением с таким же озадаченным видом. Неужели уже утро? Досадливо скривился маг. Вы о чем?» Ни о чем». Он развернулся ко мне, даря снисходительную улыбку. Мы еще встретимся, Адель, и в следующий раз я уже буду знать, чего ожидать. Звучит угрожающе, честно созналась я. Он внезапно наклонился так близко, что наши лица разделяло всего лишь пять. Я неукротимо заливалась краской и старалась обуздать внезапно срывающееся дыхание. Рей вновь усмехнулся, какой-то опасной, искушающей улыбкой и промурлыкал: "Нет, крошка Адель, Звучит многообещающе. А после мир стремительно потемнел, и я просто перестала себя осознавать, словно выключилась.